История 21 первая. Ньюгетские подземелья. Почти месяц прошел с тех пор, когда серый человек попал в руки полисменов, приведенных отцом Петтерсоном в подземелье, куда его заманила мисс Элен. Вероятно, мы помним, что последними его словами, произнесенными им в момент, когда мисс Элен в отчаянии ломала себе руки и умоляла отца Петтерсона возвратить ракамболю свободу, было «в Париже Милон и его друзья». И, проговорив это, серый человек с невозмутимым спокойствием отдался в руки полисменов, которые и припроводили его в Нью-Гет. Добрый губернатор его, не перестававший смеяться даже и тогда, когда провожал приговоренного к смерти в комнату, предназначенную для совершения последних предсмертных напутствий, предстал теперь в полной форме, а вдоль стен была расставлена бесконечно длинная ватага сторожей и полисменов. Серый человек раскланялся с губернатором, как со старым знакомым. «Опять здесь, святой Георгий!» — вскричал он, узнав, конечно, его. «Хорошую же шутку вы сыграли тогда со мной, мой милый!» «Я?» — пробормотал, улыбаясь, серый человек. «Ну да, ведь вы тот самый французский джентльмен, который приезжал в Нью-Гет за два дня до казни Джона Кольдена!» «Верно!» «Неужели же вы думаете, что я так глуп, что еще и до сих пор не догадался, что вы сильно содействовали тогда его чудесному спасению?» «Сознаюсь», — ответил спокойно Серый Человек. «Да, мой милый», — продолжал губернатор. «Вас-то не так легко будет спасти». Серый Человек молча улыбался. «Мы окружим вас хорошим надзором, и хорошо сделаете ваше превосходительство». «Потому что вы, как кажется, — добавил губернатор, — один из главных начальников этих финиан, причиняющих столько беспокойства Англии». «И от этого тоже не отказываюсь», — ответил опять совершенно спокойно и хладнокровно серый человек. «Мне кажется, что я могу почти, наверное, предсказать вам, что вы будете повешены через три недели или месяц. Благодарю вас за предсказание, ваше превосходительство». Улыбка ни на минуту не сходила с уст губернатора во время этого разговора. Он был чрезвычайно весел от природы, а нью -Гет с его мрачными коридорами и решетчатыми окнами казался ему самым очаровательным в мире местопребыванием. «Все-таки», — начал он хлопнув серого человека по плечу, — «я хочу сообщить вам новость, которая, наверное, будет приятна вам». «Неужели?» «С этой минуты вы будете находиться в полном моем распоряжении». «Знаю». «Я вообще никому не даю отчета в том, как я обращаюсь с заключенными», и поэтому имею полную возможность смягчить тягость тюремных постановлений для тех, конечно, кто мне нравится. Так? «Вы отличнейший и совершенный джентльмен», — продолжал губернатор. «То есть, по нашему английскому выражению, вы человек вполне воспитанный, и потому я не хочу, чтобы пребывание в Нью-Гетте оставило в вас неблагоприятное впечатление. Вы чересчур любезны». «Нет, я всегда любил французов», — серый человек поклонился. Я сказал уже вам, что вам нечего заблуждаться насчет своей участи. Не пройдет и месяца, как вы будете повешены. Быть может. А потому я постараюсь сделать их для вас как можно приятнее. Серому человеку оставалось только поклониться. Во-первых, могу вас уверить, что вам отведут весьма и весьма уютную комнату. Хм. Вам дадут в товарищи ирландца, так же, как и вы, Финиана. Благодарю вас. Вы будете пользоваться хорошей пищей, отоплением и освещением. Если бы кое-какие книги могли служить вам развлечением, о, еще бы, милорд! Титул Милорда крайне польстил губернатору и окончательно расположил его в пользу серого человека. Я еще не лорд, сказал он, но весьма возможно, что Ее Величество Королева Виктория наградит меня когда-нибудь за мою верную и бескорыстную службу титулом баронета. Я убежден в этом, милорд. Итак, вы получите книги, журналы и газеты. Позволите ли мне писать? «Конечно». Затем губернатор сделал знак, и ракомболи отвели в назначенную для него комнату, где уже находился другой арестант. Барнет сказал ему один из сторожей, — «теперь вы не будете одни». «Это для меня безразлично», — ответил арестант. Ему можно было дать не больше тридцати лет. Его глаза были очень выразительны, а худое и бледное лицо его было обрамлено длинной бородой. Как только сторож ушел, он обернулся и посмотрел на своего нового сотоварища. Серый человек поклонился ему. Вам кажется здесь очень скучно? Да, не весело, ответил ирландец. Долго вы еще тут пробудете? Меня повесят 17 числа этого месяца. Какое вы совершили преступление? Ирландец ответил масонским знаком, употребляемым финианами. А, проговорил серый человек и ответил ему другим знаком. Лицо ирландца просияло. Но серый человек сделал другой знак, которого ирландец, по-видимому, не понял. Тогда серый человек подумал. Эки жалкие люди, англичане. Они положительно во многом уступают нам. Они теперь посадили меня с человеком, который вовсе не финиан, и думают заставить меня проболтаться перед ним. У нас в Париже таких людей называют только шпионами. Он взял руку ирландца и, указывая другой рукой на небо, видневшееся сквозь железные решетки, прошептал. Будем же страдать за нашу мать Ирландию, говоря это, серый человек думал. Нет, при помощи таких молодцов в свободной Англии не скоро удастся проникнуть в тайны финианизма. В этом я могу дать честное слово Ракамболе. Губернатор сдержал свое слово и прислал Ракамболю газеты, из которых он и узнал, что за мисс Элен следят в Париже. Нужно, значит, как-нибудь иначе дать знать о себе, подумал он и решил сделать находящегося с ним арестанта-шпиона своим другом. Это ему удалось очень скоро и легко, при помощи той чарующей силы, которой он побеждал не только женщин, но даже и мужчин. Тогда Рокамболь научил его. Надо сообщить сторожу, который навещал их ежедневно, что ему удалось узнать кое-что. Шпион был тотчас же вызван к губернатору и показывал ему, что будто бы серый человек сообщил ему, что один из главных предводителей финиан, боясь ареста, перевел всю свою деятельность в Париж, где собираются целые массы финиан. «Этого финианина», — добавил он, — «зовут Рокамболь». «Странное имя», — заметил губернатор, — «но это известие стоит золота, и ты получишь его». «Надеюсь», — ответил Барнетт потому что я не вор, а полисмен и не могу разыгрывать роль арестанта, приговоренного к смертной казни ради одних только прелестных глазок королевы Виктории». Сэр Роберт, так звали губернатора, промолчал. «Я даже могу посоветовать, как и поймать его», — продолжал Барнет. «Говорите, говорите, напечатайте в нескольких французских и английских газетах, что известный начальник Финиан Ракамболь арестован и посажен в Нью-Гетт». «Так». «Тогда ракомболь подумает, что ему теперь нечего бояться в Лондоне, где мы его тотчас же и поймаем». «Довольно оригинальная идея», — согласился губернатор и полетел к Петерсону, которому и рассказал все, что сообщил ему Барнетт. «Прикажете привести план в исполнение?» — спросил губернатор. «Нет, я еще подумаю». «А, видите ли, мой друг», — начал преподобный отец, «финианизм сам по себе имеет для меня второстепенный интерес». Сэр Роберт посмотрел на Петерсона с изумлением. «Да, мне нужно сперва узнать настоящее имя серого человека, так как суд не хочет его судить без этого». «Я уверен, что мы это узнаем, когда возьмем раком боля, пробормотал губернатор. «Может быть, но с объявлением в газетах надо подождать до завтра». Расставшись с сэром Робертом, Петерсон тотчас же послал в Париж следующую депешу. Сэру Джеймсу Уду. Луврская гостиница, Париж. «Не имеете ли вы каких-нибудь сведений о финианском начальнике, называемом Ракомболем, который должен быть в настоящую минуту в Париже?» Петерсон. Ответа не было целый день. Тогда Петерсон поехал к лорду Пальмюру и сообщил ему обо всем. Подумав с минуту, благородный лорд решил, что сэр Джеймс не ответил, потому что он сам занят розысками финиана, именуемого Ракомболем. Преподобный отец согласился с мнением лорда Пальмюра и тотчас же приказал сэру Роберту разослать объявления в газеты. Таким образом, губернатор и Петерсон попались сами в ловушку Ракамболя. Помогли ему сообщить о себе через газеты Мармузе, Ванди и Милону. Через 48 часов после этого Петерсон получил следующий ответ на свою телеграмму. Булонь, 7 часов утра. ракомболь выехал в Лондон в полночь, улица Кале. «Лицо бледное, усы черные, в сопровождении женщины с черными глазами. Жду приказаний. Гостиница Испания». Петерсон тотчас же ответил. «Хорошо, а мисс Элен?» На это сэр Джеймс, или вернее сказать, тот, кто присвоил себе его имя, дал через час такой ответ. «Мисс Элен под прежним надзором. Все благополучно». Петерсон затем повидался с сэром Робертом и сообщил ему о плодах газетных объявлений. «Я так и думал», — заметил самодовольно губернатор. «А теперь мы посадим их всех вместе, и, вероятно, при помощи Барнета узнаем имя серого человека». «Отлично», — пробормотал Петерсон. Этот день был для него днем телеграфной переписки. В пять часов он снова получил депешу за подписью Эдуарда. В этой депеше было сказано. «По приказанию сэра Джеймса я слежу за человеком, который вас так сильно интересует». Он остановился в Лувре на 24 часа. Он и особо сопровождающие его должны выехать завтра экстренным семичасовым поездом. Следить за ними, но не арестовывать их тотчас же. Объясню почему. Эдуард. Прочитав эту депешу, преподобный отец прошептал. «Решительно этот сэр Джеймс Ууд необыкновенно ловкий человек». Между тем губернатор уже поспешил перевести ракомболя и Барнета в более обширную комнату, где стояло три кровати, и сообщил им, что сегодня или завтра к ним подсадят еще одного финиана. Ракомболь невольно вздрогнул. «Вы, может быть, даже и знаете его», — добавил губернатор. «Ба! Его зовут Ракомболем. Серый человек глазом не моргнул. «Вы ошибаетесь, ваше превосходительство», — сказал он. «Я слышу всего в первый раз такое имя». Но говоря это, он сумел выказать некоторое смущение, и сэр Роберт вышел вполне уверенный, что он не ошибается в своем плане. «Кто же это из них, Мармузе или Милон?» — подумал Рокомболь. «Надеюсь, впрочем, вскоре все разузнать». Когда Мармузе овладел сэром Джеймсом и заключил его в ящик, то принял все предосторожности, чтобы исчезновение его не было никем замечено. Эдуард сделался преданным Мармузе, но для прислуги луврской гостиницы он был по-прежнему другом сэра Джеймса. Благодаря этому-то обстоятельству Петерсон и получал депеши, продиктованные Мармузе. Все общество уже ехало для спасения своего господина. Понятно, что Мармузе, бравший с собой слишком много народу, не мог ехать разом со всеми, а разделил всех на партии. Милон, Смерть Храбрых и Полит отправились с Булонским почтовым экипажем. Они везли с собой большой ящик, заключавший в себе сэра Джеймса, погруженного в глубокий летаргический сон. Мармузе, Мисс Элен и Ванда ехали по железной дороге. В Булоне они все встретились. Они остановились все в гостинице Испания. Мармузе очень мало спал в ночь отъезда. Он соображал и решил, что ему нужно побывать в Нью-Гетте, а потом он и велел Эдуарду дать депешу, что Ракамболь выехал уже из Булони. Затем он написал два письма, из которых одно было адресовано к первому секретарю французского посольства, Маркизу С., бывшему старым другом Феликса Пейтавина, то есть Мармузе, а другое прямо во французское посольство. Как в первом, так и во втором он выставлял себя жертвой какой-то ошибки и просил о том, чтобы его освободили поскорее из Нью-Гетта. «Ты отдашь эти письма?» — сказал он Милону. «Только через два дня после моего ареста». «Слушаю», — ответил Милон, привыкший с некоторых пор беспрекословно повиноваться Мармузе. Приехав в Лондон, Мармузе оживил сэра Джеймса и сдал его на руки, присланному за ним от аббата Самуила Финиану, и затем дождался спокойно той минуты, когда его арестовали. Когда Мармузе был приведен и посажен в Нью-Гет, то он продолжал уверять всех, что его взяли по ошибке и что он не рокамболь, но, несмотря на это, сэр Роберт поторопился поместить его к серому человеку. К несчастью, сколько он не старался, но ни серый человек, ни вновь приведенный француз нисколько не выдали себя, и даже сам Барнет все более и более убеждался, что Мармузе действительно не знаком с серым человеком. Мармузе, между тем, не торопился болтать с серым человеком, потому что он знал, что у него еще будет достаточно для этого времени. Только на другой день ракомболь начал говорить с Мармузе и то на таком языке, который никому не был известен в Лондоне. Этот язык в Париже известен под названием «еванского». Это даже не язык, а просто жаргон, на котором в Париже говорят все дамы полусвета. Его можно образовать из всякого европейского языка, прибавляя к каждому слогу слов перед или после слогов «её», «ва», «ей». Через два часа после этого Ракомболь знал уже все, что произошло в Париже, начиная с падения лимузена и кончая чудесным спасением ирландки Дженни и ее сына. В то время, как они говорили по ивайски к ним вошел губернатор нью -Гетта и остановился, как окаменелый, на пороге. Сэр Роберт смотрел то на настоящего, то на мнимого ракомболя но не мог ни слова понять из их разговора. «На каком-то условном языке вы говорите?» – спросил он. «По-евайски?» – ответил Рокомболь. Тогда сэр Роберт вздумал проверить его слова и призвал одного арестанта, бывшего сперва в Индии и говорившего по-евайски. «Дик», – обратился к нему губернатор, – «говорите ли вы по-индийски, то есть на хинди?» «Так же хорошо, как и по-английски». «А по-евайски?» «Отлично». «Я призвал тебя для того, чтобы поговорить с этими джентльменами». «Хорошо тебе было в Индии?» – спросил серый человек. «Нет», – ответил Дик. «Почему же?» «Так ты понимаешь, что они говорят?» — спросил губернатор. «Точно так, ваше превосходительство». Когда дико увели, то губернатор снова обратился к ракомболю. «Джентльмен», — сказал он, — «вы бы лучше сделали, если бы во всем сознались». «А, и главное, сказали бы свое настоящее имя, чтобы нам было можно представить вас поскорее в суд. И приговорить меня к смерти?» Почем знать?» — сказал сэр Роберт с обычным своим смехом. Быть может, милость королевы распространится и на вас». «Милость королевы?» «Да, ладно, знаю я эту милость. Королева очень часто милует приговоренных к казни. Государственный секретарь Департамента юстиции не ратифицирует акта о помиловании, и вас все-таки вешают». «Очень вам благодарен, ваше превосходительство. Вы вправе защищать свою жизнь как вам угодно», сказал сэр Роберт. «Покойной вам ночи». Когда губернатор хотел уже уйти, то его остановил Мармузе и потребовал, чтобы тот выслушал его. «Что же вам угодно?» – спросил губернатор. «Чтобы меня освободили отсюда, так как я не то лицо, за которое меня принимают», – ответил Мармузе. «Это еще увидим». «Смотрите, ваше превосходительство, не раскайтесь потом, я ведь буду искать удовлетворения». Сэр Роберт почувствовал себя как-то неловко и вышел. После его ухода Ракамболь сказал Барнетту, что часа через два его выпустят. «Но», — сказал Барнетт, посмотрев на серого человека с выражением глубокой преданности, «мне хоть бы совсем не выходить отсюда». «Полно, мой добрый друг, тебе надо уйти». «Зачем же?» «Потому что ты здесь больше не нужен, ты не говоришь по ивайски Затем Мармузе обещал выдать ему 200 фунтов стерлингов и велел ему прийти через три дня в кабак Янстона. Барнет ничего не ответил, но внутренне поклялся служить серому человеку и отдаться ему всей душой и телом. Между тем, сэр Роберт перевел Ракомболе и Мармузе в такую комнату, где был устроен особенный аппарат, при помощи которого он мог слышать все, что они говорили. Но при всем его рвении и старании и это не принесло ни малейшей пользы, так как оба арестанта разговаривали на таком языке, которого никто не мог понять. Губернатор и Петерсон выходили из себя, но все-таки не могли ничего узнать. В эту же ночь сэр Роберт был разбужен главным секретарем французского посольства, приехавшим лично требовать немедленного освобождения ошибочно арестованного друга. Спустя полчаса после этого Мармузе уже не было в нью гетти а сэр Роберт был в страшном волнении. Ведь Мармузе мог потребовать от него значительного вознаграждения, и суд отнесется со всей строгостью к губернатору, столь опрометчивому в своих поступках. А сэр Роберт был ведь не богач, при этом он имел еще семейство. Один только ракомболь преспокойно улегся спать и не замедлил заснуть. Выйдя из Ньюгета, Мармузе нанял дом и лавку, находившуюся как раз напротив старого здания тюрьмы. Затем повидался с аббатом Самуилом, который устроил так, что все главные начальники Финиан собрались на сходку, где мисс Элен заявила им, что она только из-за ракамболя, то есть серого человека, перешла на сторону Финиан. Тогда финиане обещали освободить во что бы то ни стало серого человека из нью -Гетта. Открыв напротив нью -Гетта лавку и посадив туда Милона, Мармузе купил старый план лондонских подземелий, вырытых заговорщиками против Карла. И, собрав всех своих в эту лавку, поехал к сэру Роберту, находившемуся в самом ужасном состоянии духа. Как известно, английские законы ужасно строго относятся к тем, кто был виновником заключения невинного человека, и предоставляют этим последним требовать в свою пользу больших вознаграждений. Так что в данном случае Мармузе мог требовать громадных денег от сэра Роберта и окончательно разорить его. После этого очень понятно, почему губернатор Ньюгета был в таком ужасном волнении. Сэр Роберт только что сел за стол, когда его слуга подал ему карточку, на которой было написано: Феликс Пейтавин, французский подданный, Стрэнд, гостиница Три короны. Этот джентльмен очень желает вас видеть, сказал ему слуга. Ах, дети мои, проговорил сэр Роберт, посмотрев на дочерей со слезами на глазах. «Может быть, мое разорение вступает под наш кровь». Мармузе, приехав к сэру Роберту, к губернатору Ньюгетта, сперва напугал его окончательным разорением. А потом, когда сэр Роберт начал вымаливать себе прощение и при этом даже стал на колени, он согласился помириться с ним. Но только с тем условием, что сэр Роберт позволит ему, Мармузе, и его жене прожить несколько дней у него на квартире в нью -Гетте. И при том, чтобы каждый вечер он имел бы возможность играть в шахматы с серым человеком, который для этого должен приехать на квартиру к губернатору. Как ни тягостно было это предложение, но так как сэр Роберт не рисковал ничем при исполнении его, кроме выговора, то он и решился исполнить желание Мармузе. Когда сэр Роберт проводил Мармузе до самого подъезда и когда Кэп последнего удалился, он проворно поднялся к себе, бросился на шею к своей жене и проговорил «Ах, моя дорогая, я думал, что мы уже погибли!» Тогда между отцом, матерью и дочерьми произошла маленькая, вполне трогательная семейная сцена. Устроив все дело с губернатором, Мармузе вернулся в лавку к Милону и, дождавшись ночи, спустился в погреб. И благодаря купленному им плану проник в подземелье и дошел по подземным переходам до самого Ньюгета, где подземелье оканчивалось крепкой железной дверью. На другой день после этого Мармузе и Ванда переехали к сэру Роберту, который и поспешил показать им весь Ньюгет, не забыв при этом указать и на две подземные тюрьмы, выходившие по расчету Мармузе как раз к тому подземному коридору, который Мармузе открыл из лавки Милона. Вечером в этот день он играл в первый раз в шахматы с Ракомболем и сообщил ему, конечно, на ивайском языке план своих действий. Когда, наконец, все было готово, то Мармузе распорядился, чтобы Милон с товарищами на другой день приготовили на Темзе пароход, на который бы была уже заранее перевезена мисс Элен и явились бы ровно в 11 часов вечера через подземный ход в квартиру губернатора Ньюгетта. Затем он отправился к сэру Роберту. Милон, вернувшись с парохода, был очень удивлен сообщением Полита, сказавшего ему, что он видел оборванных финиан, которые привезли и оставили у стен нью -Гетта несколько больших бочек. «Вот и бочка», — сказал Полит, указывая на что-то черное, стоявшее у массивных стен тюрьмы. «Что бы такое могло быть в ней?» — подумал Милон. «Это нелегко решить», — ответил Полит. Милон попробовал тогда сдвинуть ее с места. «Слишком тяжела», — пробормотал он. Не знаю почему, но мне кажется, что в ней должен быть порох, проговорил Полит. Милон вздрогнул. Но с какой стати ему быть здесь? Верно, финиане хотят взорвать Ньюгет. Милон только пожал плечами. "Негодяи", проворчал он, как будто они не знают, что вместе с Ньюгетом должен будет взлететь на воздух и тот, кого они собирались спасать. Была уже половина одиннадцатого, а потому Полит и Милон прекратили свои разговоры и поторопились в лавку, а оттуда в подземелье, откуда и пробрались в Ньюгет. В последний раз предстояло играть Рокамболю в шахматы с Мармузе, так как сэр Роберт сообщил, что Петерсону удалось уговорить судью судить серого человека без называния его имени. Хотя губернатору и не хотелось, чтобы серый человек вышел в этот вечер из своей комнаты, Но боязнь Мармузе заставила его сделать ему еще раз уступку и отступление от тюремных правил и постановлений. Ровно в половине одиннадцатого вошел ракомболь к сэру Роберту. Он имел такой же спокойный и беззаботный вид, с каким он обыкновенно под именем майора Аватара входил в свой клуб на Парижском бульваре. Мармузе тоже был не менее его спокоен. Одна только Ванда была несколько грустна, что не ускользнула от ракомболя. Что же касается сэра Роберта, то он смотрел на серого человека с такой жадностью, с какой разве какой-нибудь ученый способен взирать и рассматривать находящийся перед ним иероглиф. Ванда и дочери губернатора опять занялись музыкой, сэр Роберт поместился за креслом Мармузе, чтобы не упускать из вида лицо подсудимого. Партия началась. В продолжении четверти часа оба партнера оказались занятыми только своей игрой. Наконец Мармузе обратился к Ракамболю. «Господин», — сказал он, — «у меня есть новость». А я было усомнился в этом. Ванда что-то очень грустна. «Как?» — вскричал сэр Роберт. «Вы опять за свой евайский язык?» Мармузе улыбнулся. «Ну, да бог с вами. Надо подчиниться, ведь это последний вечер, и тогда величайшая тайна будет в моих руках». В это время на часах пробило три четверти одиннадцатого часа. Жена губернатора и ее дочери встали, чтобы удалиться. «Через четверть часа», — начал опять Мармузе, — «все наши товарищи будут здесь. И если тогда вы не согласитесь добровольно следовать за нами, ожидая помощи своих финиан, то мы употребим насилие». «Вы честные и храбрые люди», — ответил ему Ракомболь со вздохом. Сэр Роберт, вероятно, ничего не понимавший из их разговора, только с беспокойством посматривал на часы. Он с нетерпением ждал той минуты, когда узнает настоящее имя серого человека. Наконец пробило одиннадцать часов. Тогда Мармузе сказал Ракамболю по-английски. «Не правда ли, джентльмен, что если бы решили судить вас, не зная вашего имени, вы бы не стали больше скрывать его?» «Конечно нет». Сэр Роберт чуть не вскрикнул от радости. «Значит, теперь вы его скажете?» «Почему же это теперь, милорд?» потому что вас решили судить, не добившись от вас вашего имени. Может быть, милорд, вы этим хотите заставить меня высказаться? Пустяки, джентльмен, вот вам в доказательство моих слов предписание лорда, главного судьи». Но Ракомболь не обратил ни малейшего внимания на министерскую депешу и только спросил. «Когда вы говорите, меня будут судить?» «Завтра». «А когда, по вашему мнению, повесят?» «Послезавтра». И вам хочется знать мое имя? Я готов на коленях умолять вас об этом. Извольте. Меня зовут Ракомболь. Ракомболь? Это вы? Да. И Ракомболь еще не перестал смеяться, как из передней послышался глухой шум. Немного погодя раздался отчаянный крик, затем падение чего-то грузного и, наконец, все опять смолкло. Сэр Роберт почти без памяти вскочил с места и бросился к дверям, но Мармузе загородил ему дорогу и, приставя нож к горлу, произнес твердо и решительно «Один звук или шаг с места, и я всажу вам нож в горло». Во всю свою жизнь сэр Роберт еще никогда не испытывал ничего подобного. Сначала вся кровь бросилась ему в голову, а затем смертельная бледность покрыла его лицо». Наконец он как бы машинально посмотрел на Рокомболя, Ванду и Мармузе. А в соседней комнате находилась целая толпа вооруженных людей. Тут только он все понял. Серый человек, называйся он там хоть Рокамболем или кем другим, имел сообщника. И этот-то сообщник был Мармузе, который так ловко одурачил и французское посольство, и его самого, сэра Роберта. У этих людей были еще сообщники, их и пришлось теперь узреть сэру Роберту собственными глазами. Милон, Полит, Смерть Храбрых, Жан Мясник и Шокинг с кинжалами в зубах и пистолетами в руках ввалились теперь в открытую дверь. Когда сэр Роберт увидел перед собой всю эту вооруженную силу, то до того обезумел, что, недолго думая, бросился на колени и сложил на груди руки — — Ради бога! — простонал он. «Пощадите — Пощадите! Мармузе расхохотался. — Никто и не думает вас убивать! — сказал он. — Будьте только благоразумны! Несчастный только махнул рукой. Тогда его связали по ногам и рукам и заткнули рот большим платком. Бедняга-губернатор даже заплакал. «Кончено — Кончено! — заметил тогда Мармузе. — Пора и уходить. — Пароход готов? — спросил Ракамболь. «Он ждет на Темзе, неподалеку от входа в подземелье!» «А мисс Элен?» И голос господина как бы дрогнул. «Мисс Элен уже давно на пароходе!» «А!» — пробормотал ракомболь и направился было к выходу, но, бросив взгляд на Ванду, он невольно остановился. «Что с тобой?» — спросил он ее. Ванда была бледна и казалась напуганной. Она сидела в кресле и не шевелилась. «Что с ней?» — спросил в свою очередь и Мармузе. «Мне страшно», — ответила наконец Ванда. «Чего же ты боишься? Сама не знаю, но только боюсь». «Ведь с нами господин», — заметил ей Мармузе. «Вставай! Идем!» Ванда с трудом поднялась на ноги. Колени у нее изгибались, и она двигалась как бы оглушенная чем-то. ракамболь посмотрел на нее и вздрогнул. «Странно!» прошептал он. «Верно, нервное расстройство», — заметил тогда Мармузе и, взяв Ванду за руку, повел ее с собой. Но когда они дошли до того места, где лежала кухарка, Ванда снова приостановилась. «Не пойдем дальше», — произнесла она. «С ума ты, что ли, сошла?» — пробормотал Мармузе. «Поздно», — ответил ракомболь «Мы зашли уже слишком далеко, чтобы возвращаться назад». Грустное предчувствие молодой женщины как будто отразилось немного и на нем. «Боюсь, боюсь!» — повторяла она, трясясь всем телом. Прошло два или три мгновения. «Пойдемте!» — вскричала наконец Ванда. «Бог не покинет нас!» Они спустились во двор, где перед тем оставили свой зажженный фонарь. «Друзья!» — сказал ракомболь «Я желаю спускаться последним!» мы спустимся вместе заметил ему мармузе почему может быть вы опять вздумаете раскаяться что нефиниане освободили вас глупец ты больше ничего и ракомболь пожал плечами когда все были уже внизу милон вздохнул так как будто у него гора свалилась с плеч теперь пожалуй пусть их и зажигают свой порох произнес он спокойно ракомболь вздрогнул «О каком это порохе говорят?» — спросил он. «Что ты говоришь?» — вскричал Мармузе. Финиане приготовились сегодня ночью спасать вас, господин». «А откуда ты это знаешь? Полит и я, мы сами видели бочонки с порохом», — ответил Милон. «Бочонки с порохом?» «Ну да, они были прислонены к стене нью -гета. «Но ведь когда тюрьма взлетит, мы будем уже далеко отсюда», — Ванда опять повторила. Мне страшно, я боюсь. Наконец они достигли тех сводов, где их ждала Паулина, жена Полита. Живей, живей, господа, кричал Милон. Нам нельзя терять времени. Это проход идет к Темзе, спросил Рокамболь. Да, не вдруг земля с шумом заколыхалась, раздался страшный грохот и они все упали на пол. Вот то, что я предчувствовала. — вскричала Ванда, падая на землю. «Взрыв! Порох проклятых финиан!» — рычал Милон. Позади них галерея, которую они только что прошли, с шумом и треском обрушилась. «Спасайтесь! Уходите, пока еще не поздно!» — кричал Мармузе и пробовал было увести за собой Рокамболя в тот проход, который выходил к Темзе. Остальные бросились за ними. Земля все еще колыхалась, и грохот продолжался. Но произнес ракомболь выпрямляясь всем телом. «Как видно, пробил мой последний час». «Не может быть!» — ответил ему Мармузе. «Дорога свободна! Мы можем спастись!» «Погибли!» — вскричала Ванда. «Ради Бога! Ради всего святого! Не ходите дальше!» «Идемте!» — кричал Мармузе. «Вперед!» — повторил Ракомболь. «Проклятые оборванцы!» — ворчал и ругался Милон. Но не успели они пройти и двадцати-тридцати шагов по направлению к востоку, как снова раздался страшный грохот. Ванда пронзительно вскрикнула и как мертвая упала на землю. Все в ужасе глядели друг на друга, и один только Ракомболь был как-то торжественно спокоен. Наконец обрушилась и галерея, единственный выход к Темзе. Ракамболь и его отважные спутники без сомнения были погребены там заживо.